Глава 10. Макс отскочил на несколько шагов, и цепко держа меня взглядом, начал расстегивать рукава пиджака. Резонно. Тоже медлить не стал и скинул свой пиджак на тренажер. Адреналин советовал сразу же броситься в бой, не дожидаясь, пока противник подготовится. Но я лишь стиснул кулаки, прошелся туда-сюда, пробив воздух серией ударов. Фразой «сюда иди» начиналась как минимум половина дворовых разборок в детстве. Когда папаша очередной раз выходил из тюрьмы, у нас всегда начинались постоянные переезды с места на место. Когда повзрослел, уже понял, что это было напрямую связано с его воровскими делами. Напрямую они меня не касались, но последствия все равно были. «Я всегда был мелким, и на каждом новом месте мне раз за разом приходилось завоевывать козырное место в песочнице». Так это всегда называл папаша, отправляя после переезда на очередную драку. Сейчас-то понимал, что тот заставлял, выражаясь его словами, работать по беспределу. Просто натравливал сына на самых здоровых и сильных мальчишек, с которыми, в общем-то, мне вовсе не обязательно было вообще сталкиваться. Но тогда я попросту не знал других путей, а он внушал, что это единственно возможный». «Сейчас же я всем сердцем чуял, что дошел до черты в общении с этой самодовольной эльфийской сволочью, и компромиссы — последнее, что меня интересует». А вот что реально хочется, так это то, чтобы этот гад умылся кровью. Не сговариваясь, мы вышли на пятачок, свободный от тренажеров. Он вытянулся в низкую восточную стойку с открытыми ладонями, а я поднял кулаки в боксерской, усмехнулся со злобной насмешливостью, которую, не отдавая себе отчета, перенял у папаши, всегда отпускавшего язвительные замечания в адрес всех этих сунхунь в чайских присядок. Вешу я килограммов на 20 меньше Макса, да и выше он примерно на... На полторы головы, поэтому по давно сложившемуся шаблону я ринулся в ближний бой. Его вскинутое правое колено проигнорировал, тем более противник одновременно выпрямился, по-дурацки раскинув руки в стороны типа крылья. Я ушел вперед и влево по диагонали, выходя на удары. Однако прямой удар ногой в живот, за которым он должен был провалиться как раз на мой кулак, не последовал Макс топнул ею по ковролину, вновь садясь в низкую стойку Он ушел этим маневром от моей правой в голову И одновременно стопанием его левая рука широким взмахом врезала мне ребром ладони по печени Боль побила брюшину и на миг перехватило дыхание Но это не помешало мне бросить удар левой, что по идее должен был притормозить его контратаку Кулак проскочил мимо ладони с растопыренными пальцами, но и Макс ожидаемую серию не продолжил. Черт знает, что у этих восточных ерундовин по плану идет. Три быстрых сокращения брюшного пресса с имитацией дыхания показали, что все нормально. Печень целая и дышится сносно. Больше только злит, хотя плавающие ребра, возможно, и повреждены. «Мне приходилось всегда драться с рослыми противниками, поэтому руки в боксерской стойке держал высоко, а Макс своим приседом привычность эту нарушил. Следующие пара минут моих непрерывных серий очень конкретно показали неудобство такого противника. Чертов эльф оказался поклонником какой-то восточной школы из числа адептов, что целыми днями стучали в залах по вертикальному бревну с торчащими палками. Не сразу и название это вспомнилось этого древнего тренажёра. Мурен Джан». Боксеры над ними всегда посмеивались, но восточники на то и ухом не вели. А вот точно с такой же усмешкой, какая кривит сейчас тонкие губы Макса, долбили и долбили. Но факт, на ближней дистанции его длинные руки извивались как змеи, обходили, оплетали, сдвигали каждый мой удар. Пару раз удалось достать ненавистную физиономию, но вскользь. Нокаутер из меня сейчас и так был не ахти, да и банально веса не хватало. Макс же тем временем не просто оборонялся, а то и дело попадал Мне ребром ладони то в лоб, то в плечо Не очень сильно Все же ладонь не кулак Убойность послабее будет Но все же встряхивало так, что если бы я на автомате Не дергал головой, уходя от удара Нокдаун бы уже прилетел по-любому А то и не один Можно было бы попробовать измотать приверженцы низких стоек Но вот только несмотря на тренировки последних дней Я был еще далек от хотя бы удовлетворительной формы Макс же, зараза, даже не запыхался Но вот еще обмен ударами, и губа вспыхнула болью. Я почувствовал, как во рту посолонело, а подбородок защекотала струйка крови. Эльф усмехнулся еще гнуснее и показал, что согнул пальцы во вторых фалангах, сложив ладони в лапу леопарда, увеличив свои и так длинные руки сантиметров на пять, после чего и достал меня костяшками. И еще раз, и еще. Не сильно, по скулам, но синяки будут». «Ну ничего, будет тебе сейчас». В следующую серию я бросился, резко кивнув головой. Встречный удар обжег бровь, и по щеке полилось горячее. Но и Макс зашипел, рефлекторно отдернув правую руку. Костяшки пальцев-то по-любому хлипче черепа. Он открылся, а в следующий миг мой левый кулак смачно чавкнул ему в нос, заставив отшатнуться. Но отшатнуться недостаточно быстро. Правый кулак с подшагом умудрился вдогонку засветить ему в глаз, который тут же начал заплывать. А теперь еще и пнуть как следует по выдвинутой вперед ноге, пока его руки змеи отрабатывают блок. Эльф от удара по икре устоял, но по кратким суетливым шагам стало ясно, что в голове у него затуманилось. Похоже, и он прекрасно знал эту тему для быстрого восстановления от нокдауна. Делать как можно больше мелких движений и смотреть в одну точку, сбрасывая головокружение. Я вновь пнул его по ближней ноге, но вот какая у него автоматическая заготовка, на случай нокдауна не ведал. От размашистой оплеухи слева Я закрылся плечом, но сам промахнулся Поскольку увесистый удар все же отбросил меня в сторону Видно туман у менеджера из головы Выветрился буквально за пару мгновений Поскольку тут же над головой пронесся его ботинок В длинном круговом ударе Я отпрыгнул, поскольку тяжелый противник Снес бы меня по-любому, ударив любой частью ноги Инерции никто не отменял Поэтому у него открылся бок и пол спины Так, лови Хлестский удар ногой в область ребер И блин Я зашипел и, подпрыгнув от боли, с трудом поставил ногу. Он успел выставить локоть, который и встретился с подъемом моей стопы. Теперь я прихрамывал, а он встряхивал рукой и, несмотря на то, что из носа капала кровь, ухмылялся. Сука, как же мне хочется стереть его поганую усмешку. Драка словно вернула меня в детство, и давно забытое чувство нарастающей злости вернулось. Дыхалка давно сбилась, но я уже не обращал на нее внимания. Передо мной был враг, и его надо было повергнуть во что бы то ни стало. Усмешка на лице Макса вскоре сменилась волчьим оскалом. Бланш под глазом, дорожка крови из носа, красные пятна от ударов по всему лицу. Разорванная рубашка и болтающийся на шее эльфийский медальон словно напоминала о его избранности. Этот ромбик на золотой цепочке бесил меня особенно сильно». Но и я, Макса, видимо, бесил также по нарастающей. В затяжной драке побеждает выносливость и умение держать удар. И, похоже, тут мы в этом были равны. Я постоянно щурил правый глаз, поскольку его то и дело заливала кровь из рассеченной брови. Лицо от постоянных тычков занемело, так что наверняка я выглядел не лучше. За рукоятки гантелей с отвинченными грузами мы схватились одновременно. Холодная полукилограммовая железяка с рубчатой поверхностью легла в ладонь, как хороший кастет, и одновременно отрезвила, заставив разум возобладать над жгучим желанием уничтожить врага во что бы то ни стало. Я отпрыгнул, подняв железяку, но точно так же отпрыгнул и Макс, что с озадаченным недоверием покачал своею в воздухе, словно не веря, что он докатился в пацанской драке до хватания за железки. В этот миг медальон у него на шее подмигнул красным огоньком, и по тренажерке разлилась короткая мелодия свирили. Макс отпрыгнул еще дальше и с недоумением его приподнял к лицу. А я хохотнул, подбросив на ладони рукоятку гантели. «Что? Срочный вызов? Ты не стесняйся, отвечай. Продолжим после». Макс бросил рукоятку обратно на стойку гантелей, раскрыл свой кулон, в котором, как я знал, было его собственное эльфийское изображение Он покрутил его, потер и с досадой закрыл Однако лампочка продолжала подмигивать Макс бросил на меня тяжелый взгляд, нахально повернулся спиной и, покопавшись в пиджаке, достал телефон, поднеся его к кулону Я же, ощущая, как злость тает, положил свою железяку на сиденье тренажера и подошел ближе «Макс, какого чёрта ты спиной поворачиваешься? Мы ещё не закончили!» На что Кархан буркнул, продолжая то класть кулон на телефон, то открывать и закрывать его, то тёр лампочку. «Да отвали ты! Поверить не могу, что какой-то гном довёл меня до белого коленя!» Слова были неприятными, хотя дергаться уже не хотелось. Видимо, адреналин весь, наконец, прогорел. Я прижал пальцами ранку над бровью и по ползающей коже определил, что бровь рассечена не слабо. Я залез в аптечку и, посмотрев в ее внутреннее зеркало, цыкнул зубом. Сантиметров эдак на 5 шрам. Тот то кровище хлещет. Но дело привычное. Заживляющий клей БФ-32 во внутреннем кармашке. Выдавить на края и прижать. Эльф тем временем присел на тренажерную скамейку и продолжал жать на кнопки телефона. Я бросил ему пакет первой помощи. «Залепи нос, гундя ведь будешь, конечно, но хоть заливать тут пол перестанешь». Тот, не отрываясь от телефона, кивнул, разрывая пакет зубами. Причем свои манипуляции, непонятные с телефоном и кулоном, продолжил. Я же вдруг понял, что для него вообще-то такой сигнал вовсе не рядовое явление. марзянкой похоже, твой амулет моргает. Поищи в инете». Макс дернул бровью. Видимо, как обычно, иронично попытался ее поднять, но поморщился. Синяк под глазом у него уже наливался фиолетовым. «Хорошо же удалось приложить, либо посмотреть». Хе -хе». Он ответил угрюмо. «А я что, по-твоему, делаю? Вот набиваю точки тире в и сличаю, но выходит какая-то билиберда». Я удовлетворенно кивнул значит ты действительно и сам не знаешь чего это вдруг не мой кулончик в котором по идее не должно было быть даже лампочек никаких кроме индикационного чипа вдруг начал моргать да еще сверилию пищать тот покачал головой «Что это означает, примерно знаю, и, похоже, мигание — это вообще ни при чем. Нужно просто подождать смс -ку. И нет, ее содержание тебя не касается». Я отвернулся, хмыкнув, как вдруг пришла идея. До моего пиджака было несколько шагов, а во внутреннем кармане обруч трех упражнений. Макс покосился на мои действия и сказал озабоченно, но с нотками восхищения. «Ты поупражняться, что ли, еще решил? Неужто я так слабо тебе накостылял?» «Да так, погладил, если сравнивать с тем, что бывало. Но нет, сегодня не до упражнений. Просто хочу проверить одну идею. Я осторожно, чтобы не повредить заклеенный шрам, надвинул обруч, пояснив. «Если ты ждешь сообщения из игры, тогда, может, стоит воспользоваться игровым инструментом». Кончиком ногтя подцепил экран и надвинул его на глаз. Макс пренебрежительно махнул рукой. «Сообщение тебя не касается, следовательно...» «Следовательно, не следовательно?» «А вот адресок какой-то горит. Строительная 9, корпус 1, комната 81. Квест-сделка». С кем эта сделка-то?» «Как же мне нравится наблюдать, как наш ах-ах такой продуманный эльф удивляется». А тот аж подпрыгнул. «Что? Да почему?» Доставая свой обруч, он чуть карман пиджака своего не оторвал. Смотрелся, прищурившись в экран, и сказал... Да, строительная девять. Вот только какого черта и тебе сообщение это пришло? Видимо, потому что включил обруч в зоне действия чипа твоего амулета. О, пропало! И иллюминация твоей висюльки прекратилась. Что это за хрень-то, Макс? Эльф сложил обруч в карман и раздраженно повторил. «Тебя это не касается. Это исключительно мой квест». В следующее мгновение дверь в тренажерку с грохотом распахнулась, в дверном проеме застыл Игорь. Лицо перекошено, но он тут же выдохнул, возвращая непроницаемое выражение, что ему, судя по зубовному скрежету, далось непросто. А он бросил. «Быстро привести себя в порядок, и через пять минут, чтоб были у меня. Оба!»